«Об учтивости начали забывать в твоем доме, Теодан, сын Тенгеля», — сдержанно произнес Гэндальф. «Разве тебе не сообщили имена моих спутников?» Редко случалось правителям Рохана принимать таких гостей, и ни один могучий вождь не отказался бы от оружия, оставленного у твоего порога. Одежду свою они получили от лориэнских эльфов, и в ней прошли через великие опасности, чтобы предстать перед тобой». «Значит, Йомер сказал правду, и вы в сговоре с колдуньей золотого леса!» — прошепел червослов. «Тогда неудивительно. Там всегда плетутся сети коварства!» Гимли шагнул было вперед, но замер, ощутив на плече неожиданно тяжелую руку Гэндальфа. «О Морден! О Лориен!» — полный и мягко разнесся по залу голос мага. Одви морден, О лориен, о, где вечен свет, бессилен тлен. Сколь редко видел смертный взгляд лесной немеркнущий наряд. Галадриэль, Галадриэль, Ясна, чиста твоя купель, бела в руке твоей звезда, прекрасный край, прибудь всегда. Одви морден, О лориен, о, нездешний сон, желанный плен. Мак выпрямился, не опираясь больше на свой жезл. Серый плащ распахнулся, но теперь голос его прозвучал холодно и резко. «Разумный говорит только о том, что знает грима сын Гальмуда», — сказал он. «А тебе, неразумному червяку, лучше бы держать свой ядовитый язык за зубами. Я не для того прошел сквозь огонь и мрак, чтобы слушать коварные речи раба. Разрази его молния». Он поднял жезл. Небо на востоке вдруг потемнело, раздался раскат грома, и огонь в очаге паник. В полумраке светилась высокая белая фигура мага. Грима прошипел в темноте. «Не советовал ли я вам, повелитель, отнять у него жезл? Хама, глупец, предал нас!» Но тут над самой крышей сверкнула такая яркая молния, что он упал ничком.